Я позволила себе немедленно возмутиться и с достоинством возразила, что для меня смерть человека важнее каких-то там цифр. Потлатый опять поспешил разрядить обстановку. Еще, наверное, с полчаса продолжался этот дурацкий спектакль, и если бы у нас были зрители, они неоднократно разражались бы бурными аплодисментами. Тем не менее, никаких ощутимых результатов это не дало, и Патлатый решил начать с другого конца. «Видите ли, мадмуазель?» произнес он после минуты общего молчания и спросив предварительно взглядом согласия остальных. «Эти беспорядочные цифры чрезвычайно важны для нас. Покойный должен был сообщить нам важные сведения, которых мы ждали. Он сообщил их вам, как раз вот эти цифры. Очень прошу вспомнить их. Не скрою». От этих цифр зависит наша жизнь. Мы очень просим помочь нам. Его младенческое личико выражало такую мольбу, что и каменное сердце не выдержало бы. Мое же сразу откликнулось. «Ах, боже мой!» — произнесла я с искренним сожалением. «Если бы я только знала, но я и в самом деле не могу вспомнить». «Вы обязаны вспомнить!»